Ну разве не могли бы они быть немного лучше? Ах, Мария, глупая Мария, зачем ты не мужчина и не можешь носить меча? Он так тяжёл, я не подниму его, улыбнулась Мария. Поднимешь, когда мужчины будут так плохи. Отдала ли ты Иисусу лилию, которую нашёл я в горах? Я встал рано утром, чтобы найти её. И сегодня было такое красивое солнце, Мария. Рад ли был он? Улыбнулся ли он? Да, он был рад. Он сказал, что от цветка пахнет галилей. И ты, конечно, не сказала ему, что это Иуда достал. Иуда из Кириота. Ты же просил не говорить. Нет, не надо, конечно, не надо, вздохнул Иуда. Но ты могла проболтаться.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 Пять серебренников или 10? Ты была дорогая? Мария Магдалина покраснела и опустила голову, так что пышные золотистые волосы совсем закрыли её лицо, виднелся только круглый и белый подбородок. Какой ты недобрая, Иуда? Я хочу забыть об этом, а ты вспоминаешь? Нет, Мария. Этого забывать не надо.